Интерлюдия вторая. Этот небольшой и неприметный особняк на окраине русской столицы иногда использовался секретарем шведского посла для тайных встреч. Хозяином здания был курлянский барон, многим обязанный Хенрику Стенбеку и предоставлявший комнату для переговоров по первой просьбе. Являясь потомком известного шведского рода, Стенбок уже несколько лет работал под руководством нынешнего посла и, как многие думали, набирался опыта. Примечание. Граф Курт Богислаус Людвиг Кристофер фон Стеллинг. Годы жизни 1746-1837. Шведский военный и государственный деятель конец примечания он мог бы начать делать карьеру на другой должности, ведь несмотря на молодой возраст показал множество талантов и такие возможности были но вот дипломатическая служба не привлекала хенрика как впрочем равнодушным он был и к службе армейской секретарь много лет приносил пользу своей стране иными делами о которых не всегда знал даже посол, да и в Стокгольме. О его настоящей работе знало не более двух-трех человек. Гость задерживался, и Хенрик еще раз обдумывал произошедшее событие. Не допустил ли он где-то ошибку? Быть может, поторопился, и нужно было провести более тонкую интригу? С другой стороны, подобной ситуации могло и не сложиться. И очень досадно, что такие труды пропали в туне. Наконец послышались шаги, и в дверь вошел гость. Сухопарая фигура, аскетическое лицо и глаза, смотрящие на собеседника с некой долей снисходительности. Но в этом не было никакого превосходства над собеседником. В глазах Якова Дубянского тлела, периодически вспыхивая, убежденность и непримиримость религиозного фанатика. Хенрик ни на минуту не сомневался, что его гость и соратник, положа, истинно верующий человек. Насколько продажным лицемером был отец, Настолько сын был непримирим и фанатичен. Примечание. Яков Федорович Дубянский, Сын духовника императрицы Елизаветы Петровны и Екатерины II Активный участник масонского движения в России Член масонской ложи Урания Основатель ложь Астрея и Немезида в Санкт-Петербурге. Федор Яковлевич Дубянский. Годы жизни 1691-1769. Протопресвитер Русской Церкви. Духовник императрицы Елизаветы Петровны и Екатерины II. Елизавета часто давала распоряжение святейшему синоду через своего духовника и он стал одним из церковных временщиков. Дубянский открыто вмешивался в политику, дела Синода, покровительствовал запорожским казакам за частые присылки ему соленой рыбы. Конец примечания. Какая необходимость встречаться в этой конуре, да еще проникать в нее через вход до прислуги? Задал вопрос вошедший после приветствия. Мы с вами не только вольные каменщики, с гордостью надевающие запон. Примечание. Масонский запон, фартук, один из самых главных символов в масонстве, а также ритуальный предмет и атрибут масонских регалий. Изначально это фартук строителя, вольного каменщика, крайне незатейливый и лишенный всяческих украшений. Позже был заменен на белую овечью шкуру, белый кожаный фартук, каковым и является в наше время. Каждый, посвященный в масоны, получает белый фартук, который он должен носить в ложе. Конец примечания. На нас лежит святая обязанность каждого христианина и неравнотушного человека, вставшего на путь борьбы с антихристом. Поэтому небольшие трудности, обусловленные моим желанием сохранить наше дело в тайне, может перетерпеть. После слов шведа лицо гостя озарила самодовольная улыбка, кивнув в знак согласия, он занял свободный стул. Дубянский пригубил бокал с морсом, вино он показательно не пил и всячески осуждал пьющих. В убогой комнатенке, кроме стола и стульев, ничего не было, но гость с любопытством и брезгливостью рассматривал старые обои, растрескавшийся потолок и мутные стекла небольшого окна. Хенрих не зря много лет работал в посольстве, выполняя тайные поручения. Одним из его навыков было умение разбираться в людях. Определить, что за внешним безразличием к мирским соблазнам и показным благочестиям Дубянского скрывалась просто невероятное тщеславие, было несложно. С учетом того, что они с Яковом состояли в одной ложе, секретарь быстро завел с ним знакомство. А далее постепенно, шаг за шагом, втирался к нему в доверие, заодно внушая нужные мысли. «Нам не удалось осуществить задуманное. Досадная случайность или невезение, но, как оказалось, слуга пробует пищу Антихриста, чего мы не знали», — произнес Яков ровным тоном. Столица встревожена и кутит, как пчелиный улей. Акенты тайной экспедиции перетряхнули весь город, и не дают никому покоя. Вы уверены, что мы можем чувствовать себя в безопасности?» Предатель из гарнизона, соблазненный златом, получил по заслугам. Мой человек, выполнявший надзор за этим щекотливым делом, подтвердил, что уж больно неблагонадежным тот был, и предложить ему пойти на предательство мог кто угодно поэтому подумать могут на кого угодно. Вышли на него через посредника, который больше никого не потревожит. Мы готовы к дальнейшим действиям, но, думаю, нам стоит переждать некоторое время. Антихристу не место с нами под одним небом, и его казнь должна свершиться в любом случае». Дубянский был не только истово верующим христианином, но и не менее убежденным масоном. Как только появились слухи о неприятии Константина к ордену, Хенрик ни минуты не сомневался в том, кого натравить на пылкого юнца. Постепенно он заражал своего собрата по ложе ядом ненависти к непонятному человеку. Когда же поползли слухи о благословении внука императрицы Архангелом Михаилом, то ему с трудом удалось удержать своего фанатичного друга от необдуманных и глупых шагов. С учетом показной нерелигиозности царевича и высказываний про церковь, неприязнь только раздувалась и искала выплеска. Назвать Константина антихристом тоже была идеей Стенбока, которая пришлась по душе Якову. Даже глава Кабинета внешних связей Швеции не знал все задачи, стоящие перед скромным секретарем. Об этом и не нужно никому знать, кроме его короля, который являлся еще и главой ложи. Но в данном случае Хенрик принял решение по собственному желанию, никого не предупредив. Секретарь не мог бы объяснить причину, толкнувшую его на столь опасную авантюру. Было внутреннее понимание, что так нужно для страны и ордена, Уж очень необычен и чужд был царевич. Его взгляды и рассуждения долго обсуждались в столичных салонах. И Стенбок начал замечать, что некоторые высказывания Константина находят поддержку даже среди членов ложи. Также его убежденность в ненужности войны в Европе и скорейшего решения вопроса со Швецией приводили секретаря в форменное бешенство. Его страна не могла себе позволить иметь такого врага, тем более сына императора. В открытом противостоянии с Россией у них просто нет шансов. Недавняя война никого не вводила в заблуждение. Тогда уж очень сильно повезло. Среди влиятельных русских также хватало тех, кто хотел реванша и окончательного устранения давнего врага и торгового конкурента. Они видели в царевиче лидера своей партии, а это было смертельно опасно. Решение было принято, а Дубянский был просто удобной карательной дланью, которую он и направил в нужное время. Наш многословный брат, положи, не сможет так кататься. Гагарин сейчас сильно пьет. Несет жуткую чушь, и мало кто понимает, о чем он вообще говорит. Его лакей продолжает докладывать нам о хозяине, но пока ничего существенного не происходит. Дубянский улыбнулся одними уголками губ. — Князь — очень ценный союзник, не мешает начать окасывать ему помощь в постоянной основе. Он всегда испытывает недостаток в средствах, и наша святая обязанность — помочь брату положи, чем только возможно. Я не так богат, но смогу выделять раз в месяц определенную сумму. Хочу попросить вас представить меня Гаврилу Петровичу на одном из ближайших супраний. Мы знакомы, но не так близко и ваше посредничество очень поможет. Помогать людям, оказавшимся в затруднительной ситуации, дело благое. Но к чему вам этот транжира и пьяница?» В собеседнике опять проснулся его фанатизм и нетерпимость. «Неизвестно, чем этот святоша занимался дома», Но, скорее всего, мало в чем себя ограничивал. Но на публике он был адептом благонравия и не стеснялся пенять другим их пороками. Ответ Хенрик заготовил давно. Наша с вами лоша находится в большой опасности, и не только она. Император скорее терпит, нежели благоволит Ортину. К Александру не удалось подвести нужных людей. И его отношение к вольным каменщикам неизвестно. Но про Константина даже говорить не стоит. Это непримиримый фраг. Мы должны знать, что обсуждают в окружении Павла и быть готовыми к любым решениям. У трона есть наши единомышленники, но софистников и врагов Ордена еще больше. Ну, возьмите того же Антихриста. Кто-то же вложил в его ум неприязнь и ненависть к нашему телу. Поэтому мы должны узнавать все первыми. А вот с лакеем необходимо что-то решать. Такие случайности не должны помешать нашему великому телу». Последние слова швед произнес с пафосом. Другой человек задумался бы об искренности собеседника. Но Яков Дубянский верил в общее дело и, главное, не сомневался, что именно он и является главной действующей силой этого богоугодного дела. А также он обдумывал, что делать с лакеем, ставшим помехой в достижении их великой цели.